И несли с собой чучело старого года, которое вместе изготовили специально для этого дня. Напудрили ему лицо до самых ушей, нарядили в старую рваную одежду, нахлобучили на голову дырявую шляпу, сунули в рот сигару. Чучело по традиции сожгут на большом костре в полночь 31 декабря. Стуча мараками, дети окружили фияму Она оказалась в центре танцующего круга. Одна из девочек, одетая в чёрный вдовой, приблизилась к ней и рукой чучела стала вытирать ей слёзы. Фяма улыбнулась девочке, достала из сумочки банкноту и положила в протянутую ей шляпу, в которой уже позвякивали монетки. Так она избавилась от смерти в тот невесёлый день Фяме только её и не хватало. В детстве она очень любила эти праздники. Запах хвои, фейерверки, новые игрушки, сласти и другие радости Рождества. Но сейчас в яме ничего не радовало. Вокруг звучали рождественские гимны, перекрываемые звучащими через громкоговорители зазывными объявлениями больших магазинов и маленьких лавок. Звенели колокольчиками папы на ели, сновали торговцы лакомствами, и в сердцах ямы то оживали счастливые воспоминания, то вновь разрасталась тоска от того, что её горести были бесконечно далеки от всеобщего праздника. Когда Фяма поднималась по лестнице в свою квартиру, горлу вдруг подкатила горячая волна, и она едва не задохнулась. Она и сама не могла бы объяснить, что с ней происходило. Вспомнила ли она детство и мать, жалела ли о том, что матери нет сейчас рядом, или подумала о своих отношениях с Мартином и о скором разрыве с Давидом? Фьяма снова расплакалась. В спальне шум улицы был почти не слышен, его заглушали другие звуки. В оконное стекло бились, пытаясь залезть в комнату Мириады, как показалось в яме белых бабочек. Но это были не бабочки, а послания Давида, которое ветер швырял в стекло. Фьяма открыла окно, и они влетели в комнату с такой силой, что сбили ее с ног, и она оказалась погребенной под грудой исписанных бумажек, который Давид всеми доступными ему способами умолял её прийти. Он не мог вынести разлуки, он хотел поцелуями сорвать с неё одежду, он хотел любить её, хотел многое ей сказать. Он не понимал, почему она так внезапно исчезла из его жизни. Он ревновал даже к воздуху, которым она дышала. Умолял объяснить, в чём он провинился, хотел знать, что она о нём думает. не верил, что заслужил такое наказание. Давид Пьедра чувствовал себя жертвой ужасного ледяного ветра, что обрушился на город и страдал от того, что называл внезапным приступом любви. После всех этих записок и такого трудного дня Фьяма не могла даже заплакать. Она сидела на полу и лишь тихонько всхлипывала. Хорошо, что её никто не видел. Утирая слёзы, Фьяма собрала все записки и кое-что Спрятала. Ее знобило, к тому же температура в комнате и на улице резко падала. Она вышла на балкон, чтобы повесить и зажечь хотя бы несколько цветных лампочек в честь праздника, но не смогла. Ветер сорвал с таким трудом повешенную ею гирлянду. У Фьямы больше не было силы, она прилегла в гамак, который был свидетелем стольких счастливых и грустных событий ее жизни. Там ее застал вернувшийся домой муж. При виде жены Мартина охватила жалость. И хотя он боялся, что если примётся утешать её, она может неправильно истолковать его намерения, всё же подошёл к ней. В последние дни он тоже реже виделся со Стрельей. После встречи с Фьямой на улице Ангустьяс он старался больше не давать поводов для подозрений. К тому же он и сам уже до конца не понимал, хочет ли оставить жену ради Стрельи. Причин было несколько, но главное состояло в том, что он испытывал по отношению к Фьяме странное чувство, похожее на отцовское, и чувство это усиливалось всякий раз, когда он видел, что Фьяме плохо. Сейчас была именно такая минута. Мартин сел рядом с женой и спросил, как у неё дела. Он уже несколько месяцев не знал и не интересовался, чем живёт Фьяма. Она ответила, что всё хорошо, только вот голова разболелась. наверное, из-за затянувшихся месячных. Сказала еще, что проблемы пациенток в конец утомили ее и что ей нужно отдохнуть. Мартин посоветовал ей поехать куда-нибудь, сменить обстановку, но она возразила, что не может бросить нуждающихся в ней людей. В глубине души Фьяма сознавала, единственное, что ей сейчас необходимо, это покончить с тем разладом, что царил в ее душе, и осуществить принятое решение — и собрать все силы, чтобы это пережить. Она сделала вид, что очень хочет спать, и разговор с мужем на этом закончился. В этот день в Яма впервые не вышла, чтобы полюбоваться рождественским освещением на старых улочках Гармендии и Дальвьента, этим праздником для глаз первым в череде рождественских праздников. Начиная с этого дня, жители города начинают устанавливать в своих домах рождественские ясли с младенцем Христом, В окружении семьи и животных петь младенцу гимны и танцевать на импровизированных площадках. В городах и сёлах повсюду пестреют шатры ярмарок и цирков, радуя глаз ярким многоцветьем и наполняя сердца детей радостным ожиданием. Знаменитые оркестры настраивают инструменты, чтобы предложить вниманию публики лучшие концерты года, а молодые ноги осваивают новомодное па, чтобы не сплоховать на праздничных вечеринках и дискотеках. Все готовились к проводам старого года и встрече нового. Городские радиостанции снова передавали давно ставшие бессмертными песни, вроде Год прошедший мне не забыть, столько радости он мне принёс, козочку белую, ослика чёрного. Пяма впервые не принимала участия в общих хлопотах. Но оставшись дома в тот вечер, она ничего не потеряла. На улицах дул ветер такой силы, что гасли все фонари и свечи. Ни одна, даже самая маленькая свечка, не могла догореть до конца. Иллюминацию в честь Пресвятой Девы устроить так и не удалось. Метеорологи не могли дать хоть сколько-нибудь внятного объяснения происходящему. Некоторые полагали, что виной всему северный фронт, который двигался в сторону Карибского побережья, но по какой-то причине сбился с курса. Однако фотографии, полученные со спутника, Наличие такого фронта не подтверждали. Все симптомы указывали на то, что над Гармендией и Дель Вьента формировалась гигантская зона сплошной облачности, грозившей городу непредсказуемыми последствиями. Но самым странным было то, что ни один прибор этой зоны не фиксировал. В том декабре, по вине погоды, жителям Гармендии и Старый год не удалось проводить достойно, и Новый год как следует встретить. Много лет потом люди будут говорить о том декабре, как о прошившем зря, без веселья и праздника. Пока Фяма пыталась уснуть, Мартин курил в гостиной свою любимую трубку Stanwell. Она привезла ему эту трубку из Лондона. Он задумчиво пускал голубые кольца дыма, и пока они поднимались к потолку, следил за ними глазами, одновременно выстраивая в голове две колонки: одну под названием Фяма, и другую под названием Стреляя, мысленно вписывая в каждую колонку те чувства, что он испытывал к одной и к другой. Колонка Стреляя заполнялась быстро, тогда как колонка Вьяма была почти пустой. В ней значились лишь размытые чувства благодарности, чувства ответственности за своё когда-то данное обещание, общее прошлое, давно забытое или редко вспоминаемое. Страсть, любовь, Физическое влечение, радость, чувство сообщничества, дружба, симпатия, будущее всё это было вписано в колонку Эстреля. Но если всё так просто и ясно, думал Мартин, почему он не может наконец решиться? Почему продолжает лгать? Он начал искать виноватых. Скорее всего, виновато то суровое воспитание, которое он получил в детстве от отца и от монахов в семинарии. Да, дело вовсе не в том, что он трусит. Его удерживают рядом с вьямой те принципы, которые ему когда-то вбили в голову.